которые теперь готовили совместно для всех, во избежание повторения конфликтов. Остальные орки сейчас что-то там грузили, возили с рудой, теперь работали все и по сменам. Полуденное солнышко припекало, я напевала что-то веселое, любую собственную работу. Получилось несколько неровно в местах шва, но в целом великолепно. Вдевая очередную нитку, я уже примеривалась к бусинкам, просчитывая, как я их скомпоную, когда совсем рядом прозвучал очень знакомый голос.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 Динар пришел в лес один, остальные ждали его в лесу. Он убил орка и собрал меня. Убил орка. Зачем? Я невольно заплакала и, перебрасывающий меня через лошадь, дала рить замер. Зачем ты убил его, Динар? мне вновь стащили с лошади, прислонили спиной к дереву и насмешливо поинтересовались. Тебя оберег головой о камне? Утырка, от тебя ли я это слышу? Мне было плевать на его сарказм.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 возненавидеть тебя лесные жители!» Динар остановился, развернув скакуна, медленно подъехал и, пристально глядя на меня, приказал. «Повтори! Ты слышал!» «Ха -ха, «Подрабатывала вещунья и орков?» — Долорец рассмеялся. «Или белошвейкой? А?» «Первая!» — собрала я. «Вообще-то я там никем не подрабатывала, но не суть!» «В тебе нет магии!» — отрезал Динар. «И принцесса с тебя паршива! И вещунья такая же!»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 Петляя и отчаянно сквернословие, Динар выбежал к реке и с разбегу нырнул. Стало несколько обидно. «Движемся по течению!» – отдал приказ Раф, и мы помчались по берегу реки. И все же, чего удалориться не отнять, так это наличие здравого разума. Он проплыл под водой до изгиба реки, а пчелы и мышки продолжали ожидать его на том самом месте, где он нырнул. Не желая рисковать, Медноволосый позволил течению влечь его подальше от места трагических событий,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 Какие же? М -м -м. Воспоминания о Баршхане на несколько мгновений заставили забыть о происходящем. И я добавила, сохраняя выражение полного блаженства. Ракард. Какой Ракард? С подозрением спросил Динар. Красивый, с восторгом протянул я. Умный. Маг. И просто ах. Отек уже спал, видимо зелье было выдано магам. Поэтому, когда Динар подошел и присел, внимательно вглядываясь в мое лицо, идея высмеивать его при стала неактуальной. Мечтательный вид, излишний всплеск человеколюбия, точнее, нет, орколюбия, бесстрашие, отсутствие желания скрыть собственную осведомленность – все это позволяет сделать вывод, что ты влюбилась, утырка. Я не стала скрывать очевидного и с торжествующей улыбкой ответила. «Да!» «Вот как!» Настроение удалориться стремительно падало в пропасть.